Можно даже вообразить, что они довольны собой, ибо сами невосприимчивы к этому ужасному вожделению, чреватому, помимо любовных утех, убийством и самоубийством, вожделению, которое движет крылатыми существами, имеющими пол. И помимо того, они словно заинтересованы в том, чтобы все шло гладко, и временами дергают, толкают или щипают сцепившихся вояк. Мы не смогли установить, ради чего они вмешиваются, но известно, что рабочие более примитивных видов, у которых спаривание происходит в гнезде, ограничивают доступ самцов к матке. Они отбирают тех, кто будет допущен в ее покое, а остальных отгоняют, жаля их и кусая. С каким увлечением, как празднично, как счастливо, казалось, они танцуют? И как трагично для большинства участников все закончилось. Брачный полет лесных муравьев — наиболее трогательный пример тайной и неумолимой работы естественного отбора. И всякий, кто этот полет наблюдает, будет поражен тем, насколько исчерпывающе его объясняет мистер Дарвин. Самцы ведут упорнейшую борьбу за обладание крылатыми матками. Они должны выказать отменное умение летать боевые навыки, способность привлекать, завоевать доверие опасливой самки, избалованной почти неограниченным выбором из числа пылких влюбленных. А сами матки, появляющиеся многими сотнями из-под земли, должны обладать недюжинной силой, умением, хитростью и цепкостью для того, чтобы прожить довольно значительное время после успешного оплодотворения. Я уж не говорю о том, чего стоит построить новое гнездо. Их головокружительное вальсирование в голубом небе длится всего несколько часов. Затем они должны сбросить крылья, как молодая девушка сбрасывает свадебную вуаль, и поспешить на поиски укромного места для создания нового гнезда — колонии. Большинство становится добычей птиц, насекомых, лягушек, жаб, ежей — гибнет под ногами людей. Очень немногим удается вернуться на землю, где они впервые откладывают яйца и выращивают свой первый выводок — жалких карликов, хрупких и медлительных. А затем, когда уход за инкубатором и заботу о прокормлении возьмут на себя рабочие муравьи, они позабудут, что такое солнце, позабудут, что можно заботиться о себе, Выбирать тропинку или порхать на изломе лета в небесной голубизне. Они превращаются в толстые глинцевитые яйцекладущие машины. Их бесконечно обихаживают, вылизывают, ласкают и успокаивают. Они превращаются в настоящих пленниц любви. Вот она, истинная природа Венеры Подгорной. Существо из миниатюрного мира — обездвижена репродуктивной функцией, последствием слепого буйства своих страстей. А что же самцы? Их участь может послужить еще более ярким примером беспощадной и прихотливой целеустремленности госпожи природы и естественного отбора. Полагают, что у предков примитивных муравьев самцы являлись также и рабочими членами сообщества. Но по мере того, как общество насекомых усложнялись, становились более взаимозависимы, половые формы в них все более и более специализировались.